Я отправилась на охоту. В рядом со мной скакал Роберт. В речь зашла о слухах, будоражащих страну. Роберт бросил на меня страстный взгляд и воскликнул: "Ничего, ждать осталось недолго". "Нет, Роберт, эти пересуды мне не нравятся. Ты должен вести себя осмотрительней. Давай видеться пореже". "Ты этого хочешь?" "Нет, конечно, нет. Ну вот, Разве я могу противиться желанию моей королевы? Прояви мудрость, люди считают, что мы с тобой любовники, и это вызывает недовольство. Что ж, мы и в самом деле любовники, если не в плотском смысле, то в духовном, тут он засмеялся. Однако я надеюсь, что скоро я яростно замотала головой и пришпорила коня. Но Роберт моментально догнал меня. "Елизавета", крикнул он. "Нам мешает только Эми, а она очень больна. У неё неизлечимая хворь. Дорогая, прояви терпение, ждать осталось недолго". "Мне не нравятся эти разговоры о смерти", оборвала его я. "Но это чистая правда. Всего-то и нужно набраться немного терпения. Бедная девочка". вздохнула я должно быть ей со всех сторон на шоптуют о поведении её мужа как называется замок где она находится камнор Эни никогда не была счастлива со мной она знает что мало соответствует высокому положению супруги Роберта Дадли все вы члены рода Дадли слишком самоуверенные не до такой степени как тюдоры ещё бы Однако я не желаю больше слышать о твоей Эми. Мне жаль несчастную женщину, которая совсем не видит своего мужа. Что поделаешь? Я не могу существовать вдали от солнца. Значит, я солнце? Что ж, Роберт, я рада, что тебе нравится купаться в моих лучах. Но мне хотелось бы, чтобы ты был подобнее к своей законной супруге. Твое небрежение ею постыдно. Если ты не способен быть хорошим мужем для одной женщины, вряд ли и тебе получится хороший муж для другой, тут Роберт принялся рассыпаться в уверениях, превозносить мою небесную красоту, мой несравненный ум. Я очень любила слушать подобные речи. На нас пялились со всех сторон, и я была вынуждена прекратить этот увлекательный разговор. Весь день у меня было какое-то странное настроение. Я всё думала, уж не вытели мне в самом деле за Роберта. Брачные узы по-прежнему вызывали у меня отвращение. Но если есть на свете один единственный мужчина, ради которого я пошла бы на эту жертву, то это Роберт Дадли. К сожалению, всё ещё находясь во власти этого настроения, Я вступила в беседу с испанским послом-епископом де Куадрой. Это был весьма серьёзный господин, в основном занимавшийся шпионажством, впрочем, как и любой нормальный посол. После того, как Филипп испанский обручился с Елизаветой французской, наши отношения с Испанией заметно ухудшились. Правда, вместо себя Испанский король теперь предлагал мне в мужья эрцгерцога Карла. Когда де Куадра вновь затеял разговор на эту тему, я легкомысленно упомянула о Роберте. Мне доставляло удовольствие смотреть, как перекашивается лицо у испанца, если речь заходит о моём фаворите. Обычно я соблюдала в шутках меру, но тут всегдашняя осторожность мне извинила да и квадра заметил что у лорда роберта на охоте был какой-то невесёлый вид очевидно он боится потерять особое расположение вашего величество если вы выйдете замуж нет лорд роберт беспокоится из-за жены она при смерти испанец уставился на меня в изумлении И я поняла, что перегнула палку, желая подразнить его. Ради бога, ми лорд, не говорите об этом никому ни слова, попросила я. Декуадра склонился в поклоне, но я знала, что он немедленно настрачит отчёт своему государю. В тот же день ко мне явился Сессил. Он хотел поговорить о слухах, ходивших в народе о Роберте и обо мне. Это становится опасным, ваше величество. К сожалению, я тоже оказался не на высоте и сболтнул лишнее. Вы не могу поверить. Понимаете, ваше величество, испанский посол при мне отпускал всякие недвусмысленности по поводу супруги лорда Роберта, то есть обговаривают, что лорд Роберт хотел бы избавиться от жены. дабы сочтаться браком с Вани, конечно, он этого хотел бы. Любой человек, обладающий чистолюбием, охотно променял бы деревенскую девчонку на королеву. Но Де Квадро сказал, что лорд Роберт собирается убить свою жену, а тем временем распускает слухи, будто она тяжело больна. Дёрнуло же меня за язык сказать ему, что супруга господина Шталмейстера совершенно здорова и принимает меры предосторожности, чтобы её не отравили. Вы так и сказали? Ну и что с того? Мне не следовало этого говорить. Ах, ваше высочество, если бы только вы вышли замуж, родись у вас наследник, и сразу пересуды замолкнут. Я обдумаю ваше предложение, пообещала я и утешила своего министра, сказав ему, что все мы иногда бываем невоздержанны в словах. О своём разговоре с испанским послом рассказывать я не стала. А несколько дней спустя случилась большая беда. Выяснилось, что в воскресенье, то есть на следующий день после того, как я разговаривала с испанским послом, и сообщила ему, что леди Дадли находится при смерти, несчастная Эми и в самом деле умерла. Её обнаружили в замке Камнор у подножия лестницы со сломанной шеей. Когда весь смысл произошедшего дошёл до моего сознания, я пришла в ужас. Как же я могла так поставить себя под удар? Где моя осмотрительность? И литаур ничему не научил меня натворить такие глупости. Теперь на меня неминуемо падёт тень подозрения. Многие не поверят, что я не имею отношения к смерти любимой жены Роберта. Я немедленно вызвал к себе Дадли, решив, что увижу с ним один единственный раз, после чего сразу же отошлю его прочь. Нужно показать всем, что я не имею к этой истории ни малейшего отношения, как бы ни так. Матушка Дау и тысячи других кумушек сплетничают обо мне по всей стране. Зачем только я сказала испанскому послу, что Энни дала ли при смерти? Я знала, что весть о смерти Энни моментально разлетится по всему свету. Роберта нужно немедленно отослать прочь. Да еще заключить под домашний арест, откреститься от него, установить дистанцию, пусть люди знают, даже фавориту не уйти от расплаты, если он совершил преступление. Я берила Кэт, чтобы она в тайне привела ко мне Роберта. Войдя в комнату, он хотел обнять меня, но я отшатнулась, всем своим видом показывая, что перед ним королева. Но всё же в тот миг я любила его больше, чем когда бы то ни было. Я знала, что даже если он виновен, я всё равно найду для него оправдание. Я всё равно буду любить его, ведь он пошёл на это преступление ради меня. Но моё королевское достоинство было ещё дороже, чем любовь. Я должна была защитить своё будущее, свою корону. А мой баздубленный Роберт превратился для королевы Елизаветы в угрозу. Что произошло в замке Камнор? Холодно оседанилося. Она упала с лестницы и сломала шею. Несчастный случай. Надо же, какое удачное совпадение. Что поделаешь, судьба не подвластна человеку. И вы полагаете, милорд, что люди в это поверят? Неважно. Ты ведь королева. Народ обязан верить тому, что ты говоришь. Я покачала головой. Нет, даже мне это не под силу. Люди верят в то, что считают истинной. А она с тобой, Роберт, слишком много болтали. Он был явно обескуражен и даже обижен таким приемом. должно быть, уже представлял себя королём, ах, Роберт, подумала я. Никогда не бывать тебе королём. Эта история лишь укрепила меня в уверенности, что муж мне не нужен. Но я не могла произнести это вслух, и потом мне необходимо было выяснить, виновен он или нет. Роберт, это дело твоих рук? Меня там близко не было. Естественно, человеку в его положении не обязательно марать руки самому. Достаточно поручить грязное дело кому-нибудь из слуг. Однако доверяться слугам опасно, ведь они могут донести или проболтаться. Но люди никогда не поверят, что твоя жена пала жертвой несчастного случая. Да какая разница? Я не могу допустить, что вы на меня пало тень подозрения. Твоя репутация должна оставаться незапятнанной. Не бойся, я сумею тебя защитить. Тебе придётся защищать самого себя, готовься к судебному разбирательству. Что? И я не знаю, чем оно закончится. Так что подготовься. Но ведь ты королева. Сейчас поднимется такая буря, что даже королеве придётся туго Твой отец казнил двух свою жон, а народ всё равно любил его. Это совсем другое дело. Жон обденили в государственной измене, их казнил палач. А если речь идёт о подлом убийстве женщины, которая, как полагают многие, стояла на пути к моему счастью, он снова хотел обнять меня, но я в новь отстранилась. Роберт, кажется, так и не заметил происшедшую во мне перемену. А между тем, она свершилась. Я решила раз и навсегда, что не стану подвергать риску свой престол из-за мужчины. Отныне я буду в первую очередь королевой, а уж потом женщиной. Лорд Роберт Дадли, сказала я. Я помещаю вас под арест. Он недоверчиво уставился на меня. Да, Роберт? тебе придётся ответить на множество вопросов и до тех пор, пока пока не очистишься от подозрений, при дворе появляться нельзя. Сам должен понимать. Отправляйся к себе в кью. Ты будешь находиться там под стражей. Роберт Тивну. Да, конечно, ты права. Я отправляюсь в кью и буду там ждать, пока всё не уладится. Каков бы ни был приговор суда, тебе уже никогда не бывать королём. Я не могу допустить, чтобы на меня показывали пальцем и говорили, что я причастен к убийству жены своего любовника. Он вышел, окружённый стражей, зато я знала, что поступила так, как подобает королеве. Пусть люди знают, что лорд Дадли арестован.